Разговор с Ириной. После развода не торопись снова замуж. Отдохни. Добрый день, меня зовут Ирина, 30 лет. Я директор дома искусств. Прошел год с момента предыдущего семинара, и за это время многое изменилось в моей работе. Моя зарплата увеличилась на 25 процентов. Я начала использовать новые правила общения с руководством. Как результат, на нет сошли конфликты и претензии со стороны начальника. Появилось больше времени и энергии на дела, которые мне больше интересны. Начальник инициировал мне вручение грамоты Министерства культуры. Уже второй год преподаю и являюсь председателем государственной аттестационной комиссии на кафедре нашего университета. Возглавляю общественную организацию, которая на уровне города была признана лучшей в этом году. Этим летом впервые читала лекции за деньги. Мой академический час стоил около двух тысяч рублей. Получила предложение войти в общественную палату при администрации города. Скоро будет известен окончательный результат. Мои сотрудники не вольняются, бунты отсутствуют. Начали улучшаться отношения с мамой. Использую амортизацию, но не всегда получается. Амортизирую и делаю выводы. У меня двое детей: старшей дочери девять лет, младшему сыну четыре. Дочь учится на четыре и пять, ходит в музыкальную школу, практически обслуживает сама себя. Сама просыпается, собирается, делает уроки, ложится спать и еще много других вещей делает самостоятельно. Инициирует наши совместные изменения, например, повесила объявление, что тот, кто не помоет посуду, штрафуется на тридцать пять рублей. Сейчас у нас всегда чистая посуда. Иногда я ей даю деньги за то, чтобы она вымыла посуду. Делает работу по дому на уровне договоренности и за деньги. Мойт полы, пыль вытирает. Такая практика у нас существует уже полтора года. Младший сын ходит в садик, умеет одеваться, раздеваться, кушает сам, умеет писать большинство букв, знает цифры, геометрические фигуры, планеты и много чего еще. В личной жизни за год ничего не изменилось. Развелась я чуть больше 2 лет назад, пока нахожусь в состоянии одиночества. Хочу создать в будущем партнёрские отношения. Кандидат есть? Пока нет. И не надо. Занимайся пока собой. Сейчас ты лезешь вверх по карьерной лестнице. Там наверху и найдёшь, Ко Valera. Когда появится кандидат, зная, что он должен дорого стоить и без порочящих связей, он не должен быть связан с мамой, с принципами, правилами, которые будут тянуть вниз, и главное, чтобы у него было будущее.